Глава семнадцатая. Все, посидели и хватит, пора и честь знать. В гостях хорошо, а дома лучше. Поначалу я хотел мирно договориться с главой, предложить этому лагерю в пользование обелиск. Я только за, пусть пользуются, но теперь точно нет. По крайней мере, не бесплатно. Руки растянуты в разные стороны, ноги связаны, но прямо передо мной возятся скандалами и кряхтят два мужика. Растянуть меня еще сильнее хотят, чтобы я не трепыхался. Хрена не угадали. А пятерых бойцов взяли с собой, чтобы я точно не успел трансформироваться. Умно, но недостаточно. Ира не знала моей фиолетовой способности. а Ты ж...» Работяга заорал и хотел было отвесить мне мощный удар, чтобы я отцепился, но быстро побледнел и сник. Рот мой наполнился кровью, и глаза сами собой закатились от удовольствия. По телу пробежали мурашки, а мышцы наполнились силой. И самое главное, камень не смог своевременно впитать манну, что заполнила шкалу практически до половины. Ноги мужика подкосились, и он опал, как осенний лист, явив мою хищную кровавую улыбку остальным. Навести оружие никто не успел. Ударная волна от моей способности мигом снесла всех с ног, приложив бетонную стену. Не успел грохот стихнуть, как я активировал огненный луч. Направил его прямо себе в ногу. С шипением прожигаемой плоти он разрезал повязку, что удерживало антимагический камень на ней. И тот отвалился, покатившись по бетонному полу. Только после этого я смог вдохнуть с облегчением. Потоплиту с плеч снял. Увы, но что делать дальше я не представляю. Руки по-прежнему надежно зафиксированы, а ногами особо не повоюешь — На рефлексах активировал раздвоение личности. Бойцы начали вставать, а потому одним потоком сознания я то и дело легкими толчками сбивал их с ног, вторым сконцентрировался на правой руке, пытаясь выжечь цепь, что удерживала ее. Металл плавился неохотно, да и попасть по цели было крайне сложно. Тем более манна уже практически показала дно. Раскаленные красные капли стекали по коже и замирали на ней черными пятнами с шипением, вгрызаясь в плоть. Циньк. Все, гомосики, Доби свободен. Убивать никого не стал. Даже несмотря на то, что очень хотелось. В узком помещении от стрелкового оружия никакого толка. Никто не смог сделать ни единого выстрела. А потому и я не стал сразу же их напалном. Всего, по мою душу, пришло пять бойцов. Два работяги и одна шлюха. Первым делом я пережег цепь, удерживающую вторую руку прямо под самое основание, таким образом, сделав себе какое-никакое оружие. Кусок получился длиной плюс-минус метр и по весу где-то два килограмма. Не особо убойная штука, но лучше, чем ничего. Пока ковырялся, мне в спину вогнали копье. Рванув в бок, тем самым расширяя рану, я избавился от удерживающего меня на расстоянии наконечника, развернулся и устремился к обидчику, замахиваясь раскаленной цепью. Удар пришелся ему куда-то в руку, но через мгновение я впился в нее зубами, тут же начав восстанавливать манну и запас сил, снова отвлекся, за что и получил нож под ребра, и снова со спины. Только моя глубокая рана от копья немного заросла, появилась новая, не менее опасная. Оскалившись, я снова применил толчок, и люди разлетелись в разные стороны, ударяясь о бетонные стены и ломая кости. Вогнавшему в меня нож досталось больше всех. Я схватил его за горло, подтянул к себе и впился тому прямо в ухо, наполняя рот теплой тягучей жидкостью. Манна у меня заполнилась до краев еще после прошлой жертвы, но теперь я просто не мог остановиться. Практически досуха и сушив паренька, я отбросил бессознательное тело и спокойно подошел к следующему. Больше никто не пытался встать, и те, кто был в сознании, просто беспомощно смотрели на меня, как на палача. Девушку оставил на десерт. Но стоило мне подойти, она попыталась применить свою новую способность, за что получила мощный удар кулаком прямо в лицо, отчего потеряла сознание. Только я начал выкачивать из нее жизнь, в коридоре за дверью послышался топот множества ног. Про камеру совсем забыл. В принципе, плевать. Стоило двери распахнуться, я в очередной раз применил толчок. Обязательно при первой возможности я найду себе новую атакующую способность. Арсенал слишком беден. Никакого полета фантазии, а слотов пустых выше крыши. В который раз я об этом думаю? И все равно продолжаю нос воротить от каждой горошины, приговаривая, «Не для того моя роза цвела», — раздался выстрел, и прямо перед моим лицом пуля выбила бетонную крошку из стены. Ответил я огненным лучом и, может, даже немного переборщил, стрелок тихо вскрикнул и сразу смолк. Вырвавшись из помещения, сориентировался сразу. В конце длинного коридора я сразу увидел уличный свет за приоткрытой дверью и первым делом хотел сразу побежать туда, но вовремя остановился. Нескольких человек, что по-прежнему пытались встать, я приложил об стену, одному зарядил кулаком, сломав челюсть. Оружие даже собирать не стал, в нем нет никакого смысла. Воевать против всей этой аравы разом попросту бессмысленно. В сознании остался лишь один боец. Схватив его за горло, я прижал его к земле и закрыл глаза. Он еще недавно был в комнате охраны, что располагается как раз в самом начале коридора, и за несколько мгновений я смог выудить из его головы всю нужную мне информацию. Лику разместили прямо по соседству. Подпитавшись от бедолаги Манны, я сразу направился освобождать своих товарищей. Вроде подмоги не слышно, а значит о том, что здесь произошло, никто, кроме лежащих по стеночке бойцов, скорее всего, не знает. Надо действовать быстро. Замок срезал за считанные секунды и с ноги открыл дверь, толомав его окончательно. Девушку так же, как и меня, пришпили к стене, но камера у нее не одиночная. Напротив также висела какая-то дама. Отвлекаться на незнакомку не стал и сразу освободил лику. С девушкой на руках перемещаться стало уже не так удобно. В спешке приложил ее головой от дверной косяк, а потом, споткнувшись, чуть не выронил ее на пол. «Постой», — просипела невольница у меня за спиной, но я не стал даже оборачиваться, каждая секунда на счету. Через две двери должна располагаться камера бабки. Надеюсь, она в сознание а тут тащить на себе два бездыханных тела. Такое себе удовольствие. Дверь с грохотом распахнулась, я увидел вполне ожидаемую картину. Старуху расположили в одиночке, но в довесок к кандалам ей в рот запихнули кляп. Я почему-то их понимаю. «Волки позорные, шакалы! Да я их!» Я не стал дослушивать гневную тираду и засунул кляп обратно. но стоило мне только пережечь одну цепь, крики старухи усилились троекратно. Жаль, записать некуда, а то такой отборный мат с первого раза сложно запомнить. В общем, бабуля очень зла, как минимум из-за того, что у нее отняли игрушку. Просто так уходить из этого лагеря я не намерен, а потому стоит сразу отправиться на поиски местного главаря. Здесь очень много людей. И смешаться с толпой, тем более если я использую свой дар по назначению, не составит труда. Разве что надо разжиться новой одеждой. Здание, в котором нас держали, располагалось чуть ли не в самом центре. Стоило нам показаться из прохода, мы чуть ли не лбами столкнулись с группой бойцов, состоящей из трех человек. «Стоять!» — рявкнул, судя по всему, старший из них. «Не кипятись». Попытался успокоить его я и сделал шаг навстречу, стараясь выглядеть максимально безобидно. «На лучше, подержи бабу». То ли мой невозмутимый вид, то ли дар помог, но боец сразу подставил руки. А я тем временем смог коснуться его и выудить всю необходимую информацию, не забыв при этом внушить, что мы свои. «Ща, минутку еще подержи», — я махнул бойцу и скрылся в ближайших кустах. «Пусть лучше сто раз лопнет моя совесть, чем один раз мочевой пузырь». «Ладно, спасибо, ребят. Можете быть свободны». Отпустил я стражников, и те, недоуменно переглядываясь, продолжили свое патрулирование. «А, нет, постойте!» — снова окрикнул я их, стоило им отдалиться всего на несколько метров. «Наручники снимите, а то примерял, но мне не подошло». Ребята выполнили просьбу без каких-либо вопросов. Разве что потом они не знали, куда их деть, Я посоветовал надеть на командира группы. Как ни странно, и по этому поводу вопросов не возникло. Я с улыбкой проводил их взглядом и двинулся дальше, представляя, как за ним в скором времени будут гоняться солдаты. Ведь это вроде как главная примета, по которой меня будут искать. И Ведь мог бы сразу так сделать. Зачем заморачивался, раскидывал всех, кого встречал на пути? Надо уже браться за голову и не творить глупостей. просто применить дар и все. Это же люди, их и так довольно легко можно обмануть. А если закинуть пару лишних мыслишек в голову, верти ими как хочешь, хоть до посинения. Хотя тогда мне надо было восстановить силы и манну, а сделать это можно только в бою. Или нет? Не думаю, что кто-нибудь пожалел бы капельку крови, чтобы поправить самочувствие своего нового друга. Без каких-либо проблем мы дошли до здания администрации. Там как раз и располагался глава этого поселения. Лика пришла в себя еще на полпути, а потому мы теперь совершенно не привлекаем к себе внимания. Тем более, что навстречу нам начали все чаще пробегать небольшие отряды, и двигались они все к импровизированной тюрьме. Видимо, о нашем побеге наконец узнали. Как-то странно это. Вроде быть здесь налажен неплохо. Прослеживается какая-никакая дисциплина. А по рации сообщить о побеге никто вовремя не смог. Или в комнате охраны оставить хоть кого-нибудь. Он-то по камерам сразу мог бы понять, что творится неладное. Люди просто не подумали, что всего один заключенный сможет справиться с десятком прокачанных бойцов. Еще и допрос этот странный. Нет, я понимаю, что тот мужик, скорее всего, обладает какой-то способностью или даже особенностью. Скорее всего, он чувствует правду и ложь. Вот только почему не стал докапываться до истины? Устроил цирковое представление, важничал, словно напыщенный индюк, вопросы дебильные задавал. Мог же спросить просто «ты хороший?» и все, Тут либо нет, либо да. Уже сейчас мы могли бы спокойно и мило беседовать с главарем, обсуждая ближайшие планы, торговлю между нашими лагерями и прочие полезные штуки. Но ну, сложилось, как сложилось. Дверь влетела в комнату вместе с косяком. Первый, кого я увидел, был тот самый следователь. Рядом с ним сидел еще какой-то мужчина, и оба они оживленно беседовали о чем-то с головой. Судя по всему, он тут не последний человек, и мы отвлекли его от важной беседы. Отвлекли и отвлекли, ничего страшного. Он открыл рот, но сказать ничего не успел. Толчок смел его вместе с мебелью в угол комнаты. Туда же отправился и второй, довольно крупный по комплекции мужик. За те доли секунды, что я провел в комнате, даже не рассмотрел его толком. Воцарилась тишина, которую тут же прервал ехидный старушечий смешок. Лика с нами не пошла, оставшись в укромном месте, где ее искать не должны. Курилка перед администрацией. Там как раз было пусто, ибо в данный момент все заняты поиском нас. Главарем оказалась женщина. Вот этого я никак не ожидал. Да, сексизму мой не знает границ. Она словно не обратила внимания на то, что я устроил в ее кабинете перестановку мебели. Причем в нее врезался на полном ходу стол, но женщина просто отмахнулась, разломав его напополам. «Я бы предложила присесть, но, увы, теперь некуда», спокойным голосом сказала она. Я не удержался и сразу просканировал ее эмоции. «Камень, баба, вообще не волнуется. Нет смысла. Я зашел задать пару вопросов, и потом просто уйду». Отмахнулся я и подпер с собой стену, скрестив руки на груди. Всем видом пытался показать, какой я весь из себя расслабленный, но при этом руки были готовы применить весь свой скудный арсенал способностей. «Леха!» Меня кликнули из-под груды переломанной мебели. «Ты какого хрена?» Кряхтя и ругаясь на поверхность, выбрался перепачканный в пыли мужчина. «Ой, ведь. а ты тут какими судьбами?» Паранойя забила в набат, и пазл в голове начал складываться. «Но зачем ему так подставлять меня?» Я подошел и протянул ему руку, чтобы помочь выбраться и заодно залезть в голову. Он не стал отказываться от помощи и протянул руку в ответ. На этот раз проникнуть в его сознание оказалось куда сложнее. В будущем надо будет взять это на заметку. Не думаю, что с последнего раза он сильно прокачался. Скорее всего, все организмы со временем начинают приобретать устойчивость к телепатии. Надо будет обязательно проверить эту теорию на Маше, Уж в ее башке я поковырялся, будь здоров. Мои опасения сразу же рассыпались в прах. Маша позвонила ему сразу, как нас захватили, и он, прихватив с собой несколько десятков бойцов, тут же выдвинулся на помощь. Девочка привела их к стенам поселения, но до кровопролития не дошло. Глава здесь оказалась достаточно рассудительной, чтобы пойти на конструктивный диалог с потенциальным союзником. Выходит, что Иру отправили убедиться, что я — это я, и впоследствии отпустить. А я сбежал, сам причем. Но, с какой-то стороны, я даже горд собой. Меня голыми руками не возьмешь, и это в обличии человека. Но, с другой стороны, стоило разобраться. Хотя было как-то не до того. Не была бы Ира дурой, сразу могла бы сказать. А ведь я даже спросил, не может ли она меня отпустить. По факту она ответила честно. Ведь действительно, чтобы открыть кандалы, по идее нужен инструмент, который притащили с собой работяги. Но мне почему-то кажется, что она, зная мою особенность, умышленно ввела меня в заблуждение, чтобы я смог самостоятельно наломать дров и вступить в конфликт со столь сильным лагерем. Вот делать мне хер, еще и со своими драться, будто врагов мало на планете. Да и не только на ней. Мы уже обо всем договорились, чего ты воевать сразу полез? Спросил мужчина, выбравшись из завалов. Елена сразу приказала тебя отпустить. А еще я рассказал ей об... об обелиске. Закончила за него фразу женщина. «Спасибо, Виктор. Позволите нам побеседовать с Алексеем наедине?» «Не, спасибо». Встрял в деловой разговор я. «Наедине не будем. Разве что идиота своего очкастого можете прогнать». «Как скажете». Женщина кивнула тому самому идиоту, и он, не смея перечить, вышел за дверь. Точнее, туда, где она когда-то располагалась. Пусть там с бабкой пока побеседуют. Уверен, ей как раз не хватает общения. Я же пока повнимательнее рассмотрел свою собеседницу. Ни одной отметины системы на ней не видно. Что говорит о многом. Выделываться не любит, но при всем при этом достаточно сильна, чтобы разломать, пусть и не дубовый, но стол. Вообще не издержано. Причем весь ее вид буквально кричит о ее невозмутимости. Рост довольно большой, выше среднего. За фигурой сразу видно следит. Возраст в плюс-минус 40 лет я определил скорее по глазам, чем по общему внешнему виду. Тем более ее деловой костюм накидывает минимум десятку. В каком-нибудь ситцевом платье можно было бы дать ей не больше тридцатки, я думаю. Голос низкий, властный и, конечно же, спокойный. Кажется, будто у нее все под контролем, но это, очевидно, не так. Я без каких-либо проблем смог пробиться прямо к ней в кабинет, и не думаю, что она смогла бы справиться со мной. Так что не под контролем, как минимум, я. И это прекрасно. У нее не выйдет диктовать мне условия. Не знаю, о чем вы там общались с Витей, но со мной, скорее всего, будет по-другому. Начал я рассуждать вслух. Женщина слегка прищурилась и откинулась на спинку своего кресла, скрестив руки на груди, заняв, видимо, позу для переговоров. Не подумайте, переговоров не будет. Прабелиск рассказал. Так вот, за него отвечаю я. Пользование на сутки. Тысяча монет. Все. Моей лучезарной улыбкой можно было осветить ночной город. Женщина была открыла рот, но я ее перебил. Хотя нет, не все. Где оружие наше лежит? Пятьсот монет и пользуемся без ограничений, сказала она железным голосом. Полторы так полторы. На все ваша воля. Да и доступ будет только к заданиям. Улыбнулся я еще шире и еркнул в коридор. Там как раз, судя по звукам, бабка уже почти закончила щуплым мужичком. Еще пару секунд, и загнется бедолага.